Двести Гуру. Обещано спасение всем, кто идет за владыкой. Следовательно, надо только идти. Следование за владыкой означает с ним постоянную связь в духе и постоянное устремление. Взаимоотношения строятся на принципе постоянства, качества нужного безусловно. Качание и колебания непостоянных пусть служат примером того, К чему приводит отсутствие качества постоянства и как трагично отзывается оно на судьбе человека. Среди отпадающих, отставших этого качества не ищите. Редко в людях оно